В этот момент отворилась дверь, и в комнату вошел коренастый, несколько неуклюжий юноша с взлохмаченными каштановыми волосами и большими руками и ногами. В нем не было и следа того изящества, которое отличало его сестру. Трудно было поверить, что они в таком близком родстве. Миссис Вейн устремила свой взгляд на сына, и улыбка ее стала шире. Она воспринимала его в данный момент как публику и была уверена, что они с дочерью смотрятся очень эффектно. «Могла бы оставить и для меня несколько поцелуев, Сибилла», — сказал юноша шутливым упреком. «Но ты же не любишь, когда тебя целуют, Джим!» — отозвалась Сибилла. «Ты ведь у нас настоящий медведь!» Она подбежала к брату и обняла его. Джеймс Вейн нежно заглянул ей в глаза и сказал... — Пойдем погуляем Билла. Скорее всего, я больше никогда не увижу этот жуткий Лондон, но я не жалею об этом. — Джеймс, не надо говорить такие ужасные вещи! — пробормотала миссис Лейн и, вздохнув, приняла латать какое-то чудовищно, безвкусное театральное платье. Она была немного разочарована, что Джеймс не присоединился к их сибилой трогательной сцене. Это намного увеличило бы театральный эффект. Я это говорю, потому что так думаю, мама. Но ты мне делаешь больно, Джеймс. Надеюсь, ты вернешься из Австралии состоятельным человеком. Мне кажется, в колониях нет приличного общества. Во всяком случае, приличного общества в моем понимании. — Поэтому, когда тебе удастся нажить состояние, сразу же возвращайся. Ты сможешь добиться солидного положения только в Лондоне. — Приличное общество! — пробурчал парень. — Очень оно мне нужно. Если удастся заработать деньжонок, то первое, что я сделаю, заберу вас, Сибилла, из театра. Ненавижу его. — Ах, Джим, какой ты ворчун! — засмеял Сибил. Скажи, ты действительно хочешь пойти со мной погулять? Это было бы просто чудесно. А я думала, ты отправишься прощаться с друзьями с твоим Томом Харди, который подарил тебе эту противную трубку, или с Недом Лэнктоном, который смеется над тобой за то, что ты ее куришь. С твоей стороны, очень мило, что последний свой день ты решил провести со мной. И куда мы пойдем? Слушай, давай погуляем в гайд-парке. «Нет, я слишком плохо одет», — хмуро ответил Джеймс. «В гайд-парке гуляет только шикарная публика». «Глупости, Джим!» — шепнула ему Сибилла, поглаживая рука в его плаща. «Ну ладно», — согласился Джеймс после минутного колебания. «Иди одевайся, только не очень долго». Сибилла, пританцовывая, выпрыгнула из гостиной и, напевая, взбежала по лестнице. Вскоре ее легкие шаги послышались в комнате наверху.